Глава шестая 167 год, июнь 22 «Тяжело в учении, тяжело в бою. Всегда ваши гири», — мрачно произнес Берамир, наблюдая за очередным шушуканием учеников. Они жаждали железа. Он им его дал. Но эйфория первых дней прошла, И эмоционального переключения не получилось. Ничего не работало. Неосторожные провокации, выставляющие Дебаширов глупцами и дураками в глазах остальных учеников. Ни попытка ребят увлечь тем, ради чего они сюда пришли. Даже наоборот. Когда восторженное состояние ушло, они все расправили плечи и заходили горделиво. Дескать, ковали. Дескать, разбираются. Дескать, настоящие хозяева жизни. Так-то ни один из них пока не понимал, что там происходит и зачем. Беромир специально с ними пообщался и понял, что на текущий момент они даже сообща не в состоянии повторить сделанное недавно. Но выдумывали они себе всякого уже от души. И голова закружилась от успехов, мнимых. Это сказалось и на кризисе. Он стал стремительно прогрессировать. Те деятели, что воду мутили, тоже воспрянули духом. И с новой силой стали ездить по ушам остальным. А к их словам стали прислушиваться пуще прежнего. «Ну а что? Они уже не хрен собачьи, они уже... ого-го! Если не вровень с Берамиром, то как бы не выше. Особенно это касалось сыновей старейшин. Они даже разговаривать стали... ну так... Нет, формальная вежливость сохранилась». Эту ролевую игру они продолжали блюсти, но и слова подбирали так, чтобы максимально принизить Беромира. И самую речь так строили, дабы задеть, ведь он прямо кожей чувствовал то нарастающее пренебрежение, которое от них сквозило. Все вокруг закипало. Ситуация во многом напомнила ситуацию в фильме «Стрелки Шарпа». В чем-то, отдаленно. Но Беромир был уверен, еще неделя-другая и дойдет до открытого вызова и неподчинения. Или раньше. «Будь осторожен», — тихо шепнула Златка, проходя мимо. «Я слышала, как они обсуждали нападение у мишений. Хотят покидать в тебя дротики, когда ты пойдешь посмотреть итоги упражнений». Ведун никак не отреагировал, словно не слышал. Да и Златка не останавливалась и не поворачивалась к нему лицом сказала на ходу чуть отвернувшись в сторону от всяких наблюдателей будто и не говорила ничего сам же виду осторожно оглядел стараясь не выдавать своего внимания и приметил тех троих зачинщиков что беседовали бросая на него недобрые взгляды такие характерные не перепутаешь намерение из них просто сквозило хотя они и старались не попадаться берамиру на глаза даже то что он их приметил в таком облике и то не заметили. Когда же он открыто повернулся в их сторону, резко все прекратили и изобразили равнодушие. Даже делом занялись. После обеда всей толпой вышли на тренировочное поле, к мишеням, к тем самым, которые парень еще для себя вернедуба устанавливал, создавая из туго связанной сушеной травы. Туда беромир своих учеников стал выводить сразу после истечения первой недели. Памятуя о том, что дротики их сила с одной стороны, а с другой, владение ими не поможет в случае судебного поединка. Посему на копьях и не давал им уроков, налегая лишь на метания всякие. Ну и немного прогоняя через турник, брусья до отжимания. Провели разминку, разогрел их чин по чину, чтобы мышцы не потянуть на бросках. И запустил уже отработанный конвейер. Выходило одно звено. И метала свои дротики в мишени, которых теперь стояло тоже три штуки. Следом беромир выходил с теми, что отработал и проговаривал с ними ошибки. Тем временем готовились новые. Но сейчас он так делать не стал. Ведун изменил тактику и уделил внимание стойке и самой технике броска. А потому после отработки звено самолично выступало к мишеням, собирало дротики и возвращалось. Он же оставался в группе, причем стоял всегда так, чтобы всегда мог бы кем-то прикрыться, более того, никогда не оставлял никого из них у себя за спиной. Храня при этом всю полноту спокойствия, словно стоит в кругу друзей, что стоило ему впечатляющих усилий, ведь в конце концов на него могли напасть и просто так. Сценарий он как себе представил бросили дротики и сразу ходу стараясь как можно скорее укрыться у своих. Остальные же ученики в силу сочувствия, противодействия им, скорее всего, не окажут. А если нет? А если уже они сговорились со всеми? А если решат напасть вот так, в толпе, тем же ножом? Вот Берамиру и стоило весьма впечатляющих усилий держать лицо, хотя рука его почти всегда либо покоилась на топорике, Либо на саксе, либо находилась где-то рядом. Он же сам старался двигаться плавно экономно и ни на секунду не терял бдительности. Но все вежливо. С приятной улыбкой и довольно мягкими речами. Эта троица же дергалась. Крепко. На лицах остальных стали появляться ухмылки. Они, видимо, либо знали, либо догадывались о задумке этих персонажей. Заход шел за заходом. Серия бросков за серией. Начала даже пованивать. Не искрить, а именно пованивать. Психологически. Эти ребята, задумавшие покушение, все сильнее нервничали, отчего дротики их летали все хуже и хуже, вгоняя их натурально в краску и вызывая смешки у окружающих, а местами и сальные комментарии. Наконец Беромиру это надоело. И когда эта троица отправилась к мишеням, Собрала свои дротики. Ведун взял отлатель, вложил в него дротик и метнул. Очень хотелось, в спину заводили. За столько часов тренировок он бы не промахнулся. Пришлось даже зубы стиснуть, чтобы сдержаться, выдохнуть. И отправить дротик в самый центр мишени. Аккурат тогда, когда заводила находился в паре шагов от нее. Раз! И дротик вошел на его глазах красиво и эффектно. Бедолага от неожиданности аж присел. «Спокойствие! Залог успеха!» Назидательно подняв палец, произнес Берамир. «Ты мог попасть в меня!» Взвизгнул заводила, лицо которого стало мертвенно-бледным, словно мелом измазали. «С двух десятков шагов?» Усмехнулся ведун. «Взял еще дротик. Метнул. Еще. Еще». И каждый ложился аккуратно в центр своей мишени, по очереди. Причем делал это парень без каких-то особых видимых причин. У него за этот год непрерывных тренировок сформировалась двигательная память. Руки сами все делали. Бросив по три дротика в каждую мишень, Беремир улыбнулся. Как можно более ласково и приветливо. Сила Велеса в мастерстве, в навыке, в умении. «Но она ничто без силы Перуна, которая суть спокойствия духа», произнес Ведун, обращаясь к ученикам, стоящим рядом. «Человек слаб. Он постоянно тревожится мыслями и чувствами, из-за которых ему нет покоя. Это не сводит его навыки к полной ничтожности. Перун — это дисциплина, как внешняя, так и внутренняя. Ты держишь себя в кулаке. Без этого любое мастерство — ничто». Повисла тишина. Все думали. Каждый о своем. Зачинщики же прекрасно поняли. Берамир все знает и играет с ними, из-за чего их еще сильнее стало трясти. Вызывая острое желание наброситься на ведуна прямо сейчас, открыто, остальные эту выходку явно не поддержат. Ибо не по обычаям. Да, если бы кинули дротик и бежать, ушли бы. Ученики бы особо не усердствовали в преследовании. Только так для вида. А если так набросятся, выбора у них не останется Чайник круг. Но хотелось, как же им хотелось. Обида и страх в них перемешались с жуткой смесью. У нас гости! крикнула Златка. Ее звонкий голос словно рассек густую, вязкую атмосферу конфликта. Все глянули на нее, а потом куда она указала, несколько лодок с мужчинами. Кто именно, не видно. Но в любом случае, прямо сейчас нападение явно срывалось. И эта троица злобно пыхтя сдала назад, демонстративно подчинившись. Надолго ли? Минут через десять появились гости. — Как у вас тут дела? — спросил Борята, вылезая из лодки и тепло пожимая руку Беромиру. Пока обошлось без крови, — максимально равнодушно ответил ведун. — Рад кивнул он надеюсь перун не возьмет свою плату это не плата возразил беромир он карает лишь тех кто взялся за дело что ему не под силу тех кто опозорит его имя согласен ответил глава клуба вполне дружелюбно эти слова слышали все ученики сколько было сказано слов всего ничего А какой эффект! О, -о, О! Вон как они все нахохлились, да глазки у них забегали. Это ведь что получается? Учеников отправили разгружать лодки, а Беромир повел гостей к столу. Посидеть, поговорить. Возмужал-то как? Крякнув, сообщил смутно знакомый мужчина лет сорока пяти или около того. Не помнишь его? Поинтересовался Барята, увидев взгляд парня. Смутно. Помню, что он мне знаком, но кто он напряж забыл? Старейшина он. Глава твоего рода, старик Тук. Тук? Переспросил парень, с трудом сдержав улыбку из-за имени. И что ему надо от меня? Проведать, довольно вежливо ответил сам гость. Почему ты не защитил моего отца и мою семью? потому что это навлекло бы гнев Роксоланов на весь наш род. Мы дали твоей семье жито, соль и скот. Вы должны были выжить. Сказал и смотрит так испытывающе, ждет реакции. Проведал? Посмотрел? А теперь садись в лодку и греби отсюда. «Берамир, из-за твоей трусости моя семья в рабстве!» Рявкнул парень. Положив руку на небольшой боевой топор, что висел на его поясе. А с недавних пор он с ним даже спал. Остынь! Выступил вперед барята. Зачем ты его привез? Он попросил. Указал глава местного клуба Перуна, настоящего чуть в стороне, еще одного седого мужчину, да еще и в белых одеждах. Это кто? Друид, ответил сам гость. — Я слышал от Вернедуба, что ты поминал Верцанги Торикса. И мне стало очень любопытно с тобой поговорить. Мало кто помнит его славное имя в наши дни. — Друид? Здесь? Несколько опешил Беромир, а потом, кивнув натука, спросил. — А зачем тебе он? — Вам нужно примириться, ибо не будет успеха в семье, что разделена промеж себя. Парень скрипнул зубами. Скосился натука, и, молча кивнув, отправился под навес, оставляя гостей Миля, Злате и остальным женщинам. Сам же сел в стороне насупившейся вороной. Может быть, и не стоило играть эту роль. Но Берамир уже четко и ясно понимал — равнодушие ему не простят, равно как и излишней компромиссности. Тот, кто идет за Перуном, ищет справедливости ибо громовержец — первую голову небесный судья. — Мы все совершаем ошибки! — тихо произнес стук, подойдя и садясь рядом. — Как будто тебе и сдела до их судьбы. Твой отец был моим внучатым племянником. — Я о том и говорю. Небось, сына бы защитил или внука своего. — Я не мог поступить иначе. — Понимаешь, мы всегда говорим, что выбора нет, если он нам не нравится. Ты не хотел враждовать с гостятой и Араком, вот и все. Да они бы размазали бы нас, как сопли. Весь род в рабство бы угнали, ты у не знал. Очень злопамятный и обидчивый человек был, очень. Я тоже, — буркнул Беромир. Ты поцелован богами, с тебя и спрос иной. А что было делать нам, в роду шесть семей? Из молодых только твоя до Горяна. Остальные в годах и почти бездетные. Большая часть молодой поросли слегла от поветрий всяких. С кем нам бороться? Какими силами? Кто за нас бы встал? Баб до да детишек под рабство подвести по дурости?» Беромир промолчал. Просто сидел и смотрел куда-то в пустоту перед собой. «Ответь! Как бы ты поступил?» Наконец спросил старик Тук. В любой игре, деда, всегда есть охотник и всегда есть жертва. Начал ведун цитировать одну из фразки на фильм "Револьвер". Вся хитрость вовремя осознать, что ты стал вторым, и сделаться первым. Ладно, кто старое помянет тому глаз вон. Говори, зачем ты на самом деле приехал?